Глава 12. Марат. «Лев Николаевич, вы несколько дней настаивали на встрече со мной, чтобы потолок в моем кабинете как следует разглядеть». Рявкнул я на нотариуса, чьими услугами пользовалась не только моя фирма, но и лично я. Шуста вздохнул и закинул одну кослявую ногу на другую. «Марат Александрович, а вы меня коньяком не угостите?» — Разговор предстоит непростой. Думаю, чуть расслабиться, что мне, что вам не помешает. — А как же ваша язва? — Неужели чудесным образом рассосалась? — посмехнулся я, но секретарь позвал. — Мария, будьте добры, принесите коньяк. Лев Николаевич изъявил желание с утра надраться. Шустав сегодня меня удивлял. Мало того, что потребовал алкоголя... Хотя, сколько я его знаю, всегда строгую диету из-за болячки соблюдал. Так еще и секретаршу мою взглядом во всех местах облапал. А я думал, он и его кочерышка давно уже не бойцы. Устал я, Марат Александрович. Поперек горло все встал. С непривычки морщись от коньяка выдал нотариус. «Мне многого не надо. Дом на берегу моря, женщину красивую рядом» например, как ваша Машка, денег так, чтобы не считать, ну и в принципе все. Обычно, когда люди мне свои мечты перечисляют, они надеются, что именно я их оплачу. Но, судя по довольной худой роже Шустова, он даже не надеялся, он в этом, сука такая, был уверен. Лев Николаевич, давай без прелюдии, говори, зачем пришел. Шустав кивнул, поднял с полу портфель, достал из него лист и положил на стол передо мной. «Пожалуйста, Марат Александрович, ознакомьтесь с документом». От содержания текста у меня на голове волосы зашевелились. Читая третий абзац, я не выдержал и взорвался. «Это что за херня?» «Это не херня, как вы изволили выразиться, Марат Александрович, а копия нового завещания вашего брата» который он написал за две недели до того, как нас покинул. Теперь его наследником являетесь не только вы, но и ваша невестка, Воронцова Анастасия Сергеевна. Ваш брат отписал супруге ровно половину своего имущества, принадлежавшего ему на момент смерти. — Твою ж мать! — выкрикнул я и со всей дури треснул по столу кулаком. — И как только Руслану такая бредовая мысль в голову пришла! — Это известно как. Ему эта сучка мозги вправила. Небось, каждый день нашептывала дрянь, лежа рядом на подушке. Этот дурак ушами хлопал. Да, недооценил я Настену. Умница. Подсуетилась. — Марат Александрович, ну что же вы так разнервничались? — Спокойствие и довольная морда Шустова раздражали. Так и тянуло врезать. Без Безвыходных ситуаций ведь не бывает. Особенно, если вы окружены преданными людьми, которые готовы ради ваших интересов и карьеры, и свободы рискнуть. Сегодня новое завещание вашего брата есть еще, а завтра оно может попросту испариться. Что значит испариться? Разве нотариуса не обязана завещание регистрировать и текст в общую базу отправлять? Обязано. Не все так просто как вы писали, но суть верна. Активно кивая, согласился нотариус. Если он сейчас ничего дельного не предложит, за то, что он меня о новой воле Руслана не предупредил, я засуну ему в глотку бутылку коньяка. Хрен потом вытащит. Марат Александрович, уверяю вас, я профессионал, и у меня сбоев в работе не бывает. Но за всеми не уследишь». Помощница моя, курица Тупоголовая, в папку завещания вашего брата положила и благополучно забыла. То есть старое завещание не аннулировала, новое не зарегистрировала и никуда не отправила. А я когда понял, что сделала это не тёпа, хотел все исправить, а потом подумал, а может и к лучшему. — Хватит. Надоело мне слушать вранье. Не было никакой недотёпы. Завещание брата Лев Николаевич припрятал намеренно. Смекнул, хитрая сволочь, что пахнет наживой. — Сколько? — А сколько вы потеряете, Марат Александрович, если завещание всплывет? Вот от этой суммы пятнадцать процентов, — изъедил свое желание Шустов. А ты часом не охренел? — рявкнул я. Поднялся, подошел к шустову и схватил его за ворот рубашки. Тоже заставил встать. Ты вроде как дом на побережье хотел, а не собственный остров, и бабу одну, а не целый горем. Я сам назову сумму, и ты ее, не торгуясь, возьмешь. А прямо сейчас ты поползешь в свою конуру и в зубах притащишь мне оригинал завещания. А нет, я буду тобой очень недоволен. И ты не только бесплатно мне все отдашь, но еще и поблагодаришь, что я взял. Анастасия... Вчерашний вечер без двери показался мне сущим кошмаром. Дыру я завесила простыней, но мне постоянно мерещилось, что ткань кто-то отодвигает и подглядывает за мной. Один раз так и случилось. Когда горничная убирала в коридоре возле моей спальни, не удержалась и продемонстрировала мне свой любопытный глаз и половину лица. Девушка, конечно, извинилась и пообещала, что впредь такого не повторится, но... Она же не единственный человек в доме. Поэтому утром следующего дня я задалась целью во что бы то ни стало вернуть дверь на прежнее место. Первым делом позвонила в агентство бытовых услуг, естественно, уже в другое. Заявку мою охотно приняли и отправили мастера, но охрана его машину дальше ворот не пустила. Воронцов распорядился чужим на территорию дома, вход запрещен. Пришлось извиняться и оплачивать ложный вызов. Раз чужие не могли установить дверь, я решил обратиться к своим. Но и тут напоролась на неприятный сюрприз в виде очередного приказа Марата с дверью мне не помогать. Когда мне отказал один из охранников и объяснил, почему, У другому пытаться счастье я уже не пошла. Посчитала, что не стоит мой комфорт увольнения человека. Оставался один вариант — разговаривать насчет двери с Маратом. Начиная с шести часов вечера, я ждала упыря, но он, как назло, не спешил домой возвращаться. Из-за наглой Харри несколько часов подряд просидела на стуле возле окна, наблюдала за воротами дома, и открылись они лишь когда за полночь перевалила. Да, час позднее и вполне вероятно, Воронцов попросту откажется со мной говорить. Это из минусов, а из плюсов ночь гарантирует мне, что Оксана не побежит Марата встречать, звезда давно уже мирно сопит. Девушка не раз и не два хвасталась, что ложится спать в десять, чтобы утром на съемках выглядеть свежей. Я спускалась на первый этаж, и в голове примелькнула мысль, а почему Марат выходил из авто со стороны пассажира, то есть мужчина воспользовался услугами водителя, хотя до этого предпочитал управлять машиной исключительно сам. Но мысль как пришла, так и ушла». Задумывайся я над вопросами чуть дольше, возможно, у меня хватило бы ума развернуться и уйти к себе. Воронцов нашелся в гостиной, накидал в камин дров и теперь гигантской спичкой поджигал сооружение. Замерз, погреться решил. Поинтересовалась я, подходя ближе к мужчине. Почти. Не оборачиваясь, ответил Марат и, убедившись, что костер не потухнет, занял кресло напротив камина. «Ты не против, если я тоже здесь посижу?» Положив ладони на свинку соседнего кресла, спросила я, и, получив от него согласный кивок, удобно устроила свою пятую точку. «Марат, а ты знаешь, что камин неисправен? Раз на раз не приходится. Дым иногда, как положено, уходит в трубу, а иногда валит в комнату. По боку. Не надо кое-что сжечь». Заявил Воронцов, подался вперед и подставил языке пламени край какой-то бумаги. А когда листок загорелся, мужчина повернул голову на меня, посмотрел. Я бомлела. Марат был пьян, причем в стельку, и как я умудрилась не заметить эту очевидную вещь, как только Воронцов рот открыл.